Глава третья. Моего коня зовут Ламберт. Не хорошо звать таким именем коня. Холодно протянул с далека х а й м Невинный каприз почтенного м а р т е н а Ни на какое другое имя эта лошадь не отзывается. Ламберт. Какое красивое имя у этого коня. Если когда-нибудь за веду коня, то назову его Ламберт. И пусть х а й м на меня злится, если хочет. Ламберт. Ламберт очень мне помог. Он верное, покорное создание и дважды спас меня от смерти. Как? Исаак м а т е с предложил гостю отведать праздничного хлеба Халы. Быть может, чтобы дать ему передохнуть или же попытаться как-то отплатить за множество опасностей, которым тот подверг себя для того, чтобы вручить ему бесценные бумаги. Барух. благо г а в е й н о приломил плетеный хлеб, а Саре показалось, что прекрасные руки Баруха не приломляют хлеб, а гладят ее косы. И дрожь пробежала по всему ее телу. Дважды, как-то раз темной ночью за мной погнались разбойники по самому краю заледеневшего озера ш а р м ю ц е л ь з е я и я в седле лишился чувств от холода и от усталости. Тогда он сам, стараясь не трясти меня, чтобы я не упал, доскакал в о тьме до ближайшего постоялого двора и ржал возле дверей, пока хозяева не вышли мне помочь. Что за разбойники, что за погоня, что вы за бесстрашный человек? м н е страшен только мрак могилы. Мужественно произнёс он, потом улыбнулся, что-то ища глазами. И Тимирль поняла, что ему нужно. Запить Халу г л о т к о м вина, и сама наполнила кубок. Он явился на площадь святого апостола Павла в назначенный час, как ему и было обещано. У северного крыла здания, возлекрытой галереи, не отделяясь от стены, его ждала неподвижная тень. Он привязал Ламберта к дереву и подошел к тени поближе. Ну что? спросил он а место приветствия. Его Преосвященство согласен заплатить вам только четыре тысячи флоринов. В таком случае верните мне картину. Нет, он уже оставил ее себе. Она ему полюбилась. Но стоит она пять тысяч. Нет, она стоит столько, сколько вам с о б л а г о в о л я т заплатить. Я буду на вас жаловаться, ваше преподобие. Валяйте, с чего начнёте? Где вы украли эту картину? Какое оскорбление! Я под мастерью в мастерской так вам нужны три тысячи флоринов или нет? Вы сказали четыре, теперь стало три. Тень протянул ему руку с полным к о ш е л е м Барух Ансло взволнованно взял его и заглянул внутрь. с и я ю щ и й белизне холодного снега, он посчитал на глаз, что там лежало золотыми монетами большого достоинства, что-то около двух тысяч п я т и с о т флоринов. По его позвоночнику пробежала дрожь ярости. Он усмехнулся. Приятно было вести с вами дела, ваше преподобие. Сначала он покрепче примотал к о ш е л ь к к поясу. Потом вынул ножик. Иван зил его сквозь бесчисленные слои одежды в живот епископского секретаря. Все произошло так быстро, что когда его преподобие упал на землю и по снегу стало расходиться темное пятно, сего лица еще не успел а исчезнуть и з д в и т е л ь н а я улыбка, с которой он протянул к о ш е л ь с двумя тысячами флоринов обманутому обманщику. Увидев, что несчастный еще жив, Барух начал кромсать его одежду. Стон секретаря сменился предсмертным хрипом. Не дери глотку. Я знаю, что ты явился один. Позови на помощь. Я не хочу умирать. А с к р ы т ь с я ты и так успеешь. Сперва гони деньги. Епископский секретарь простонал: не у б и в а й меня. Решился чувств. Бенедикт Ансло наконец нащупал его к о ш е л ь к Этот был куда толще. Он так разозлился, что снова вонзил нож в благородное брюхо епископского секретаря. Потом оттащил его преподобие в угол у стены собора и там в конвульсиях оставил. Однако т о й д я на несколько шагов и вероятно жалевшись над бесполезным его страданием, вернулся к своей жертве. Нож ловко скользнул по горлу, прорезая в нем зловещую улыбку. и бесконечно измученный секретарь обманутым обманщиком обманутый обманщик перестал дрожать и утих вместо того чтобы ехать по дороге на ф р а н к ф у р т которая вывела бы его прямо к Дунаю вместо того чтобы отправиться в Стамбул как два или три раза говорил хозяину постоялого двора он повернул коня навстречу восходящему солнцу в сторону Вальдорфа По заброшенной тропе, в надежде отомстить. Прощай, Ракель Сорк. б ь ю с ь об заклад, мы снова встретимся в Магдебурге или где-нибудь еще, ближе к востоку. Когда солнце светило за снеженную дорогу, он осадил Ламберта и заглянул в кошелек его преподобия. Вороватая дрянь знала свое дело и умело сыграла на ч е с л а в и и его пресвященства о сиятельного епископа города м ю н с т е р а В кошельке лежало монетами большого достоинства более тринадцати тысяч золотых флоринов. Вот и верь после этого людям.